Седьмое. Последняя защита. «Сколько еще времени вам потребуется?» — спросил Мунро. «Часа два. Может, побольше?» — ответил Эллиот. Он попросил Рос помочь ему, а Эмми тем временем направилась к Ахеге, чтобы выпросить чего-нибудь поесть. Казалось, она была очень горда собой и вообще вела себя как высокопоставленная персона, прибывшая с инспекцией. «Что-нибудь получается?» — спросила Росс. «Узнаем через минуту», — ответил Элиот. Сначала он собирался проверить правильность переводов Эмми единственным доступным способом, повторяя по нескольку раз каждый звук и постоянно прося Эмми перевести его. Если Эмми всегда будет одинаково интерпретировать один и тот же звук, то можно быть уверенным в правильности перевода. Принцип казался достаточно простым — Но его реализация оказалась весьма трудоемкой. В распоряжении Эллиута были только крохотный видеомагнитофон и карманный магнитофон, не связанные друг с другом. Росс и Эллиут потребовали полной тишины и приступили к прослушиванию вздохов, проверке, записи, повторной записи и так далее. Сразу же выяснилось, что слуховой аппарат человека не способен дифференцировать звуки, издаваемые гориллами. И Росс, и Эллиуту все не казались совершенно одинаковыми, поэтому у Росс появилась здравая мысль. Эти звуки записаны в виде электрических сигналов, сказала она. Да? Так вот, емкость памяти компьютера нашего передатчика равна 256 килобайт. Но мы же не можем связаться с Хьюстонским компьютером. Я и не имела в виду Хьюстонский компьютер, сказала Росс. Она объяснила, что связь со спутниковым ретранслятором устанавливается, как и в телевизионной испытательной таблице, посредством синхронизации сигнала, посылаемого их передатчиком с сигналом, передаваемым из Хьюстона. Именно так они устанавливали двустороннюю связь с Хьюстоном. В принципе, программу синхронизации можно было использовать и для других целей. Вы хотите сказать, для сравнения звуков, уточнил Элиот. Идея была неплоха, но работа продвигалась невероятно медленно. Приходилось переносить записанные звуки в память компьютера, переписывать их на ленту видеомагнитофона в другом диапазоне частот, потом снова вводить трансформированный сигнал в память компьютера, а для сравнения одновременно прокручивать на видеомагнитофоне другую ленту. Эллиоту ничего не оставалось, как стоять и смотреть на Росс, которая беспрерывно меняла кассеты с пленками и флоппи диски. Каждые полчаса мимо них как бы невзначай проходил Мунро и интересовался успехами. С каждым разом Рос становилась все более нетерпеливой и раздражительной. Мы делаем все, что можем, говорила она. Наступило 8 часов вечера. Первые результаты обнадеживали. В своих переводах Эми оказалась весьма последовательной. К девяти часам Рос и Эллиуту удалось оценить вероятность правильности перевода примерно десяти слов и понятий. Пища, есть, вода, пить, да, подтверждение, не, нет, отрицание, приходить, идти, сложный звук, прочь, сложный звук, здесь, сложный звук, гнев, плохой. Рос посторонилась. «Все в вашем распоряжении», — сказала она Эллиуту. Мунро молча расхаживал взад-вперед. Нет ничего хуже ожидания, когда нервы у всех напряжены до предела. Можно было бы рассказать пару анекдотов Кахеге и насильщикам, но Россе Эллиуту нужна была полная тишина. Мунро бросил взгляд на Кахегу. Кахега показал на небо и потер пальцем о палец. Мунро кивнул. Он тоже чувствовал предгрозовую духоту, Почти физически ощущал на электризованность влажного воздуха. Приближался ливень. Этого только не хватало, подумал Мунро. Всю вторую половину дня до них доносился отдаленный грохот, похожий на разрывы. Сначала Мунро решил, что это раскаты грома, но для грома звуки были слишком резкими, не раскатистыми. Скорее они напоминали ударную волну самолета, преодолевавшего звуковой барьер. Подобные звуки Мунро слышал и раньше, и догадывался, что они могут означать. Он посмотрел в сторону темного конуса Мукенка, где таинственно мерцал дьявольский глаз. Потом перевел взгляд на перекрещивающиеся зеленые лазерные лучи. Один из лучей, тот, что упирался в кроны деревьев, похоже двигался. Сначала Мунро подумал, что это обычно обман зрения, что на самом деле шевелится листва, а луч неподвижен. Однако скоро он убедился, что верна его первая догадка. Лазерный луч действительно дрожал, немного перемещаясь сверх-вниз. Это было недобрым знаком, но с этим можно было подождать. Мунро тревожили куда более насущные заботы. Он снова взглянул на Росс и Элиота. Те, нагнувшись над приборами, что-то спокойно обсуждали, как будто в их распоряжении были не минуты, а по меньшей мере годы. На самом деле Элиут работал так быстро, как только мог. И так у него оказалось записано на языке серых горил 11 слов, в переводе которых он был более или менее уверен. Теперь на этом же языке нужно было составить четкое, однозначное послание. Эта задача оказалась далеко не такой простой, как могло показаться на первый взгляд. Во-первых, язык серых горилл не был чисто разговорным. Для передачи информации они пользовались сочетанием речи и знаков. Перед Эллиотом стояла классическая задача структурной лингвистики. Требовалось определить, каким путем серые гориллы передают информацию. Веринский как-то заметил, что «доведи с инопланетянам понаблюдать за беседующими итальянцами», И они решат, что те общаются на языке жестов, а звуки добавляют к нему лишь эмоциональную окраску. Элиут уже нужно было составить звуковое послание, смысл которого был бы ясен гориллом и без жестов. Разумеется, Эллиут не имел ни малейшего понятия о синтаксисе языка серых горилл. А ведь именно синтаксис в подавляющем большинстве языков определяет смысл словосочетаний. К тому же даже самое короткое послание, будучи переведенным буквально, в другом языке может иметь противоположное значение. Решая единственное уравнение со множеством неизвестных, Элиот сначала хотел было ограничить послание одним словом. К сожалению, в его списке такого слова не оказалось. Тогда он решил передавать несколько коротких словосочетаний, на тот случай, если одно из них случайно окажется двусмысленным. В конце концов, Эллиот остановился на трех парах слов. «Идти прочь», «Не приходить» и «Здесь плохо». Такое сочетание имело то преимущество, что смысл двух посланий из трех вроде бы от порядка слов не зависел. К девяти часам Рос и Эллиот идентифицировали специфические звуки, но на этом их работа не кончилась. Нужно было сделать так, чтобы звуки повторялись снова и снова, Для этой цели годился разве что видеомагнитофон с автоматической перемоткой ленты. Все шесть звуков можно было хранить в памяти компьютера, однако важную роль играли, разумеется, и интервалы между звуками. Еще час Росс и Эллиот потратили на то, чтобы сочетание выбранных трех пар слов звучало естественно, по крайней мере, на слух человека. Пошел одиннадцатый час. К Эллиоту подошел Монро с оружием, точнее, устройством лазерного наведения в руке. «Вы надеетесь, из этого что-то получится?» — спросил он. «Точно сказать не могу», — покачал головой Эллиот. «Он сам мог бы назвать не меньше десятка неучтенных факторов. Он записывал голос самки. Останут ли самцы реагировать на ее голос? Достаточно ли для них звуковой речи, несопровождаемой жестами?» Тот ли интервал между звуками они выбрали? Поймут ли гориллы послания? А может, серые гориллы вообще не обратят внимания на эти звуки? Ответов на эти и подобные им вопросы не было и быть не могло. Они получат их только ночью. Не было уверенности и в том, что им достаточно успешно удалось решить проблему громкой трансляции звуков. Росс изготовил рупор — приклеив крошечный громкоговоритель карманного магнитофона к зонтику, поставленному на треногу. Самодельный рупор издавал удивительно громкие, но какие-то приглушенные звуки, казавшиеся не слишком убедительными. Вскоре все услышали первые вздохи. Монро повел устройством лазерного наведения со светящимся на конце ствола красным огоньком. Через прибор ночного видения он всматривался в черной джунгли. Снова со всех сторон послышались те же звуки. Вскоре к ним добавился и шелест листвы. Но самих нападавших по-прежнему не было видно. В кронах деревьев замолчали колобусы, доносились лишь тихие, зловещие вздохи. Теперь Эмунро согласился, что эти звуки представляют собой особый язык, и... Появилась первая серая горила, И Кахега тотчас направил на нее прямой, как стрела луч лазерного устройства. Автоматический пулемет выпустил очередь, посыпались срезанные пулями ветки и листья. Горело беззвучно скрылась в плотных зарослях папоротника. Монро и остальные защитники, пригнувшись, моментально заняли свои позиции по всему периметру лагеря. Красное ночное освещение отбрасывало их тени на сетку ограждения и плотную стену черных джунглей. Вздохи слышались еще несколько минут, потом постепенно делались тише и тише, пока, наконец, снова не воцарилась тишина. — Что бы это значило, — не поняла Росс. Они ждут, — объяснил посерьезневший Мунро. — Чего? — Мунро только пожал плечами. Он прошел вдоль всего ограждения, пытаясь найти хоть какое-то объяснение поведению серых горил. Ему не раз приходилось предугадывать реакцию животных, например, раненого леопарда в буше или загнанного в угол буйвола. На этот раз все было иначе. Монро был вынужден признать, что понятия не имеет о намерениях серых горилл. Может, та единственная, показавшаяся им горилла, была разведчиком, посланным, чтобы выведать их систему защиты? Или это маневр, предпринятый с целью потрепать людям нервы? Мунро сам видел, как шимпанзе, охотясь на бабуинов, сначала делали кратковременные вылазки, и лишь потом, когда бабуины были достаточно напуганы и растеряны, нападали всерьез, отбивая молодое животное от стада. Потом Мунро услышал раскаты грома. Кахега показал на небо и покачал головой. Эти звуки и были ответом. «Черт!» — выругался Мунро. В половине одиннадцатого на лагерь обрушился настоящий тропический ливень. Самодельный рупор сразу намок и почти расклеился. Дождь вызвал короткое замыкание в сетке, и ограждение стало не опаснее травы. Ночное освещение замигало, а две лампы попросту взорвались. Почва превратилась в жидкое месиво, видимость уменьшилась до пяти ярдов. Хуже всего было то, что шум дождя заглушал почти все другие звуки, и люди были вынуждены друг другу кричать. Элю так и не успел закончить работу над записью. Громкоговоритель, скорее всего, вообще вышел из строя, и уж во всяком случае горила ничего не услышит из-за дождя. Дождь будет преломлять лазерные лучи устройств наведения, под ливнем невозможно распылять слезоточивый газ. Настроение обороняющихся резко упало. Через пять минут началась атака серых горил. Дождь позволил гориллам подкрасться к лагерю незамеченными. Казалось, они вырастали прямо из-под земли, нападая одновременно с трех сторон. Элиот сразу понял, что эта атака будет не похожа на предыдущие. Серые гориллы уже учли все свои ошибки и на этот раз твердо вознамерились довести дело до конца. Элитные животные, злобные, беспощадные и неподкупные. Так недавно Мунро охарактеризовал серых горил. Наглядное подтверждение такой характеристики поразило Элиота. Гориллы нападали группами, как хорошо обученные, дисциплинированные ударные войска. Только на оборонявшихся эти войска производили еще более устрашающее впечатление, чем обычная армия. «Для них мы всего лишь животные», — подумал Эллиот, «Животные другого вида, которым серые гориллы не могут испытывать никаких чувств. Что-то вроде паразитов, которых просто нужно уничтожить». Серый горил не интересовало, никаким образом люди оказались здесь, никакие цели привели их в Конго. Они убивали не для того, чтобы добыть себе пищу, и не ради защиты самих себя и своего потомства. Они убивали людей лишь потому что их этому научили. Наступление серых горилл развивалось с ошеломляющей быстротой. За несколько секунд они сломали ограждение и втоптали его в грязь. Когда и эта преграда была уничтожена, гориллы с оглушительным ревом бросились на территорию лагеря. В красном свете ночных фонарей, намокшие от дождя, они казались еще более грозными». На глазах Элиута 10-15 животных, первыми прорвавшихся на территорию лагеря, принялись разметать палатки и гоняться за людьми. Первой жертвой пал Азизи, череп которого буквально лопнул под ударом каменных лопаток. Монро, Кахега и Рос нацелили на горил лазерное устройство наведения, но при общем смятении в условиях минимальной видимости результативность скорострельных пулеметов была невелика. Потоки воды разрывали лазерные лучи трассирующие пули шипели и гасли быстрее обычного. Один из скорострельных автоматических пулеметов вышел из-под контроля и, описывая стволом широкую дугу, щедро посылал пули по всем направлениям. Люди бросились ничком в грязь. Все же несколько серых горил оказались убиты. Умирая, животные, подобно людям, хватались руками за сердце. Эллиот снова взялся за свое звуковоспроизводящее устройство. смерть, перепуганная Эмми, что-то бормоча от страха, прижалась к нему. Эллиот оттолкнул ее и включил запись. К этому времени нападавшие уже почти сломили сопротивление людей. Монро упал на спину, и над ним угрожающе склонилась горила. Кахега, катаясь в грязи, схватился в рукопашную с другим животным. Рос вообще нигде не было видно. Эллиот едва ли осознавал, что рупор каким-то чудом все же издает ужасный скрежет. Но существа, казалось, не обращали на него никакого внимания. Оказавшись перед стволом стреляющего Су, погиб еще один носильщик — Музези. Вскрикнув, он свалился на землю, и его тело еще долго дымило от трассирующих пуль. Но из серых горил было убито или ранено не меньше десятка. Раненые животные жалобно стонали, валяясь в грязи. Наконец, в сошедшем с ума су кончились патроны, но его ствол все еще ходил из стороны в сторону, пустой затвор все еще сухо щелкал, пока одна из горил не опрокинула пулемет. Но и валяясь в грязи на боку, он, словно живое существо, не переставал шевелить стволом. Какую-то гориллу особенно разозлила палатка, и она, согнувшись, Методично разрывала на тонкие полоски серебристый майлар. В противоположной стороне лагеря ее сородич стучал алюминиевыми сковородками, будто проверяя, не годятся ли они вместо каменных лопаток. Вокруг появлялось все больше и больше серых горил. И ни одно животное не обращало на скрежещущие звуки ни малейшего внимания. Элут видел, как одна из горил прошла прямо под громкоговорителем. Она не могла не слышать издаваемых им звуков, но, тем не менее, никак на них не отреагировала. Эллиот с ужасом понял, что его план провалился. Люди были обречены. Теперь их уничтожение было только вопросом времени. Большая серая горилла помчалась прямо на Эллиота. Оглушительно взревев, она уже развела руки, сжимавшие каменные лопатки, как вдруг перепуганная Эмми ладонями закрыла Элиоту глаза. «Эмми!» — крикнул он и попытался оторвать ее пальцы, готовый в любое мгновение почувствовать ослепляющую боль удара. Элиот хорошо видел нападавшую на него гориллу. Внезапно в каких-нибудь шести футах от него самец резко остановился. Элиот от неожиданности поскользнулся и сел в грязь, Не поднимаясь, он вскинул голову и прислушался. Только теперь он заметил, что ливень прекратился, а над лагерем моросит мелкий дождик. Элют осмотрелся. Вот как вкопанная остановилась еще одна горилла, потом третья, четвертая, пятая. Не прошло и нескольких секунд, как воцарилась тишина, прерываемая лишь скрежетом громкоговорителя, и весь лагерь превратился в немую сцену. Замерев, Гориллы прислушивались к звукам, доносившимся из громкоговорителя. Не осмеливаясь надеяться, Эллиот затаил дыхание. Казалось, звуки смутили горил, и теперь они не знают, что им следует делать. Эллиот понимал, что животные должны принять какое-то решение. Они вполне могли решить, что им не следует обращать внимание на странные звуки и возобновить атаку. Тогда они с удвоенной энергией примутся уничтожать людей. Но этого не произошло. Продолжая прислушиваться, гориллы стали отступать. Не забыв вытащить из грязи автомат, с трудом поднялся Мунро. Впрочем, стрелять он не стал, потому что противник, судя по виду, сделался заторможенным, словно впав в какой-то транс. Под моросящим дождем, в свете неровно мерцающего ночного освещения, Гориллы одна за другой стали покидать лагерь. Сбитый с толку, они были явно растеряны, но их подгонял все тот же скрижещущий звук из громкоговорителя. Миновав растоптанное ограждение и ров, гориллы снова скрылись в джунглях. Оставшиеся в живых члены экспедиции, поеживаясь под мелким дождем, обменялись взглядами. Минут через двадцать, когда люди пытались хоть как-то восстановить разрушенный лагерь, тропический ливень хлынул с новой силой.